Ни в е р н е р в и н ц е л ь ни остальные члены совещания в о п р р к и не очень уверенным о ж и д а н и я м ничего нового не услышали. Всего лишь более развернутое изложение первой короткой и растерянной депеши по Дипканалу. Сражение не состоялось, противник исчез. о ф е л и я Несколько позже, разумеется, пришел аналитический комментарий. но особо аналитическим его назвать было трудно, ибо с в о д и л сон ко все тому же: вражеский флот ушел за барьер и не появился в расчетном объеме. Интересно, получится ли у Солнечной удивить представителя о ф е л и Вряд ли, хотя некоторые интересные факты, связанные с уходом вражеской армады от бора б о р а действительно всплыли. Однако о них у большинства присутствующих имелась также весьма скудная и непроверенная информация. В данный момент она уточнялась. Господа, прошу минутку внимания. Только что получено сообщение из аналитического отдела. Фои вернулся на позицию оратора. Меня попросили огласить. Неожиданно, но это касается того, что мы обсуждали буквально десять минут назад, а именно странностей в космосе, так называемых миражей. Во время возглавляемого мною разведрейда некоторые из пилотов докладывали о визуальном наблюдении малых скаутов роя. Более мощная аппаратура мониторов, однако, в указанных точках ничего не сканировала. Сообщений было семь. От шести пилотов один из них наблюдал скаут дважды. Я даже боюсь делать выводы, господа. Все шестеро не вернулись из рейда. В малой приемной в о ц а р и л а с ь безмолвная буря. На целых пять секунд. Стоп. У меня вопрос, попросил слова Фергюсон, бывший глава Искателей. Разрешите? Винсель к о р о т кивнул. Скажите, были ли скауты Роя единственными миражами, наблюдавшимися в этом рейде? Нет. Что вы? Миражи видят примерно каждый сороковой пилот. Всего, включая эти семь, было доложено о двадцати восьми миражах. В основном о хорошо знакомых нам объектах. Спираль и м а л а я р о з а Четыре м и р а ж а идентифицировать не удалось. Понятно, пробормотал Фергюсон и уселся. Кажется, у вас тоже есть вопрос, адмирал. Президент солнечный, х о т ь и был ошарашен последним сообщением, наблюдательности все же не утратил. Докладывали ли о м и р а ж а х остальные четыре не вернувшихся пилота? спросил старый гриб Чильонты синтезированным молодым голосом Фое поднял палец к бусине коммуникатора в ухе, отстраненно повел глазами, прислушиваясь, и сообщил: нет. Наблюдались ли подобные миражи в окрестностях Офелии ранее? Чильонты умел вычленять самые существенные и задавать самые важные вопросы. ф у э снова потянулся к коммуникатору. Слушал он несколько секунд. Да, наблюдались три на прошлой неделе и один полтора года назад. И снова воцарилась звенящая как селентинский хрусталь тишина. Итак, Рой вернулся, подытожил Тим Хемерсбранд у Грюма. Подождем с выводами, предостерег его Онте и поглядел на коллег адмиралов. Я запрошу циркуляр о наблюдении кораблей Роя по всей Доминанте. Разумеется, никто не возразил. С полминуты он не раздвигая губ и о стекленело устаившись в пустоту, п р о с и д е л неподвижно. К этому времени присутствующие единодушно согласились принять информацию к сведению и немедленно о повести т ь субъектов доминанты, однако с выводами действительно повременить. Фуа уже исчез из видеостолба, его доклад закончился, настала очередь солнечной делиться информацией с соседями. В качестве оратора выступил адмирал флота Антарктида Геннадий Лесин. У нас начиналось все примерно также: активация датчиков, разведчики. с т о й л и ш ь р а з н и ц й что стычек со с т р е б и т е л я м и противника не произошло, и, как мне только что сообщили, скаутов роя никто не наблюдал, хотя об обычных миражах докладывали большей частью, а все тех же спиралях и малых розах. Разведчики передали наблюдения и отступили. Армада ш а т с у р о в готовилась к уходу за барьер, имея построение верхний полуторный клин. Первые звенья, судя по всему, начали пульсацию штатно. Однако в дальнейшем что-то у имперцев пошло не так. Нелинейность скачкообразно возросла до совершенно немыслимого уровня. Ученые говорят, что считали подобное в принципе невозможно. Как мне объяснили. в месте старта армады сначала были зарегистрированы то ли две, то ли три вспышки, похожих на взрывы довольно большой силы, после чего мгновенно возникла стартовая сфера запредельно больших размеров и поглотила все, что находилось внутри нее, включая армаду, станцию Бора-Бора, соседствующую с ней зону утилизации, а также ряд малых небесных тел. На финише картина была не столь аномальной. Наблюдался только заметно больше, чем обычно, раздрай финишных векторов и паразитного дрейфа среди кораблей армады. Отсутствие силовых полей и техногенной активности в первые минуты вообще никто не отметил, как это странно не звучит. Затем начались беспорядочные столкновения внутри построения, и стало очевидно, что корабли противника неуправляемы. Еще чуть позже выяснилось, что все живые организмы внутри кораблей, вплоть до бактерий, мертвы, а все техногенные изделия не работоспособны. По данным наблюдателей установлено также, что финишировало лишь 74% кораблей армады, остальные из-за барьера не вышли. Захваченные небесные тела также вышли из-за барьера не в полном составе, кое-что потерялось. А теперь позвольте передать слово работнику подразделения Оникс. Он как раз подоспел с докладом. А о... как там выразился полковник ф о о странностях в космосе? Прошу вас, коллега.